Чурик. Осетинский рецепт. Просеять кукурузную муку около 500 граммов. Довести воду 400 граммов до кипения. И добавить в нее соль и соду, погашенную лимонной кислотой. Влить в муку. Тщательно вымесить. При необходимости добавить воду. Слепить лепешки овальной формы. Руки смочить холодной водой. Каждую лепешку смазать водой, чтобы они не потрескались жарить до готовности.